среду он вел себя, как ни в чем не бывало, и посетил все положенные по расписанию лекции, хотя сидел на них, ничего не слушая и не понимая. Занимало его все это время только одно — как заставить Дороти написать предсмертную записку? А если не выйдет с этим, что еще придумать, чтобы ее смерть выглядела как стопроцентное самоубийство? За этими размышлениями как-то сам собой отпал вопрос Доводить ли план до конца? Он убьет ее. Яд заготовлен, и он пустит его в ход. Оставалось решить только одну проблему, и не было сомнений, что решить ее ему под силу. Иногда чей-то громкий голос или стук мело по доске выводил его из глубочайшей задумчивости, и он с удивлением смотрел на окружавших его студентов, морщивших лбы над вопросами преподавателя, и впечатление у него было такое же, как если бы он встретил группу взрослых людей, играющих в классики. Последним занятием был испанский, и под конец им без предупреждения устроили маленькую контрольную. Именно по этому предмету он был слабее всего, и волей-неволей пришлось сосредоточиться на переводе двух абзацев классического испанского романа, который его группа проходила в это время. И как ни странно, лишь только он отвлекся от проблемы, мучившей его весь день, как его осенила блестящая идея, прекраснейший план, который наверняка сработает и не возбудит у Дороти, Никаких подозрений. Мысли его снова устремились в прежнем направлении. их к концу занятия он успел только закончить первый абзац. Низкий бал на этот раз волновал его мало. Он знал, что завтра к десяти часам утра у него будет записка Дороти. Вечером его хозяйка отправилась навестить подругу, и он снова привел Дороти к себе. Они провели вместе два часа. Он был так добр к ней, так нежен, что лучшего и желать не надо. В определенном смысле она действительно ему очень нравилась. Кроме того, теперь он знал, что это, скорее всего, ее последний счастливый вечер. Дороти же отнесла его трепетное к ней отношение насчет близкой свадьбы. Религиозной она не была, но верила в божественную неспосланность и святость брачных уз. Потом они отправились ужинать в небольшой ресторанчик поблизости от университета, но не очень популярный у студентов. За едой Дороти болтала, не умолкая о будущей обстановке их комнаты, о мебельных новинках, когда постель легко превращается в обеденный стол, и наоборот. Он ей поддакивал, но все время нетерпеливо дожидался паузы в монологе. «Между прочим, — вставил он наконец... — Та моя фотография все еще у тебя? — Конечно. — А что? — Отдай мне на пару дней. Я хочу переснять ее и отправить маме. Так будет дешевле, чем заказывать в фотоателье новую. Она достала портмоне, но вдруг спросила, — Ты рассказала нас своей матушке? — Нет. — Почему? Он задумался, прежде чем ответить. Раз уж ты ставишь свою семью перед фактом, я тоже решил сообщить маме потом. А пока пусть это будет нашим секретом. Он улыбнулся. Ты же никому ничего не говорила, правда? Никому. Она уже вертела в руках несколько небольших фотографий, которые всегда носила с собой. Он пристально посмотрел на верхнюю из них через стол. На снимке была изображена Дороти и еще две девушки — вероятно, ее сестры. Поймав его взгляд, Дороти передала фотографию ему. — В центре — Элен, чуть позади Марион, — пояснила она. Девушки снялись на фоне автомобиля, и он не приминул заметить, что это кадиллак. Бросилось ему в глаза и сходство между сестрами. Только цвет волос у каждой был свой. У Элен нечто среднее между светлыми локонами Дороти и темной головкой Марион. — Кто самая симпатичная? — спросил он и тут же поправился. — у После тебя я имею в виду. — Элен, — серьезно сказала Дороти, — и не после меня. Марион тоже очень хорошенькая, но ее портит эта ужасная прическа. Она быстрым жестом убрала волосы назад и сделала хмурое личико. Она у нас интеллектуалка. — А, ясно пруст кавка и компания она подала ему следующий снимок своего отца р, -р, -р, -р» протянул он угрожающе и они оба расхохотались а это мой жених она со смехом вручила ему его собственное фото он подыграл ей не знаю не знаю по моему какой то подозрительный тип но такой симпатичный Он улыбнулся и положил снимок в карман. «Только не потеряй!» — предупредила она с неподдельной тревогой в голосе. «Не волнуйся, не потеряю!» Едва войдя к себе в комнату, он разорвал снимок пополам, положил в пепельницу и чиркнул спичкой. «Жаль! На этой фотографии он вышел очень хорошо, но оставлять ее нельзя. На оборотной стороне он имел глупость написать...» Дори, любимой, на вечную память. Как всегда, к девяти часам она на занятия опоздала. Преподаватель уже затянул с кафедры свою нудную лекцию, а место Дороти слева еще оставалось пустым. У него все было готово. Перед ним лежала тетрадь, а на коленях он разложил испанский роман «Дом» черных цветов. Только одна мысль страшила его. Что, если она решила сегодня прогулять? Завтра пятница, роковой день. Другого шанса заполучить записку не будет. Что делать, если она так и не придет? Но в четверть десятого она все-таки возникла, запыхавшись на пороге. Радостная улыбка, предназначенная ему, светилась на ее лице уже в дверях. Проскользнув на цыпочках к своему креслу, она перебросила плащ через спинку и села. Улыбка все еще блуждала у нее на губах, когда она достала из сумки блокнот и ручку. Она заметила раскрытую книгу у него на коленях, и ее брови вопросительно взлетели вверх. Он закрыл роман, вложив палец между страницами и показал ей название. Затем он вновь раскрыл книгу, постучал концом ручки по двум абзацам и по своей тетради, поясняя, какой кусок ему нужно перевести. Дороти состроила ему сочувственную гримасу. Он исподволь показал пальцем на лектора, а потом на ее блокнот. «Пусть сделает конспект. Позже он его перепишет». Она кивнула. «С четверть часа он действительно занимался переводом» и, подняв голову, заметил, что Дороти поглощена записью лекции. Он оторвал от тетрадной страницы осьмушку. Одну из сторон этого куска бумаги он заполнил значками и стрелками, какие рисуют машинально, затем он перевернул бумажку и, поводя пальцем по строчкам в книге, стал раздраженно притопывать ногой. Дороти не могла не заметить этого. Она подняла на него вопрошающий взгляд... Он преувеличенно глубоко вздохнул и жестом показал на книжную страницу. На чистой стороне бумажки он принялся писать, делая вид, что копирует текст книги. Закончив, он передал записку ей. «Переведи, пожалуйста». Так он ее начал. Затем следовали две испанские фразы. Она посмотрела на него слегка удивленно, Предложения показались ей достаточно простыми. Его же лицо оставалось непроницаемым. Всем своим видом он показывал, что ждет. Она взяла ручку и перевернула клочок бумаги, но обнаружила, что на оборотной стороне писать негде, и тогда вырвала чистый лист из своего блокнота, на котором и принялась переводить. Это заняло у нее секунд тридцать, не больше. Она подала ему свою страничку, он прочитал и удовлетворенно кивнул. Дороти скомкала его записку и небрежно уронила комочек на пол. Краем глаза он заметил, где он упал. Там валялась еще какая-то бумажка и несколько окурков. Ближе к вечеру уборщица соберет все это. Он еще раз взглянул на листок, который передала ему Дороти. Перевод оказался таким. «Дорогая моя, я очень надеюсь, что ты извинишь меня за то горе, который я причиню. У меня просто нет другого выхода. Он вложил листок в свою тетрадь и закрыл ее. Захлопнув роман, он положил его поверх тетради. Дороти повернулась и взглядом спросила, закончил ли он. Он кивнул и широко ей улыбнулся. В тот вечер, Они не предполагали встречаться. Дороти хотела сделать новую прическу и уложить чемодан для Медового месяца, но около половины девятого у нее зазвонил телефон. «Послушай, Дори!» — услышала она его голос. «Тут кое-что произошло. Мне нужно тебя видеть. Это важно!» «Я никак не могу сейчас выйти из дома. Я только что из ванны. Дори, это крайне важно!» «Ты не можешь мне все рассказать по телефону?» нет — Нам необходимо встретиться. Приходи к скамейке через полчаса. — На улице такой холод и моросит дождь. Давай лучше встретимся у нас в вестибюле. — Нет, так не пойдет. Ты помнишь ресторан, где мы были вчера? Приходи туда к девяти. — Не могу понять, почему ты сам не можешь прийти. Умоляю тебя...